Время действия. Этот же день. Поздний вечер. Место действия. Комната Юн Сижу на кровати, подвернув под себя ноги. На коленях держу старенький ноут Юнми Читаю, что пишут в школьном чате о происшествии с краской. Узнал у Чуин, где все это находится в сети. Нашел. Зарегистрировался под красивым итальянским именем Бассо. Вот, сижу, курю форум. Все пишут, что это я установил бомбу, на которой подорвались такие уважаемые люди. И что мне теперь однозначно конец. Отчислят из школы. Вот выпишется директор из больнички и отчислят. Написал в чат, что это не Юнми поставила бомбу, а ей ее поставили. Был жестко высмеян за такую глупость и в конце мне задали вопрос. Ты что, на ее стороне? Понял, что снисходительности и сочувствия мне тут не найти. Решил немножко потроллить публику. Кинул для затравки срача якобы свежую новость о том, что тут не все так однозначно, как видится. Что директор Сок Гью вместе с Дон Хью на самом деле действительно пытались вскрыть банкомат. И их на самом деле облила краской. Настоящий. А в школе это все для отвода глаз сделано, чтобы спасти репутацию школы и директора. В чате аж замолкли секунды на две от такого кощунства, после чего меня просто растоптало стадо слонов, спасающихся от пожара в джунглях. Как я понял, директор школы, да еще такой школы, по корейским понятиям не может грабить банкоматы, что бы там ни случилось, вплоть до прилета инопланетян. «А может, человеку скучно стало?» – пишу я в чат. «Может, он с детства мечтал грабить банки, но родители не разрешали, А тут подвернулся шанс осуществить мечту детства. о го пошли очень возмущенные отклики общественности. А вот и очень-очень возмущенные отклики пошли. Ладно, надо с этим заканчивать. Дразнить это, конечно, интересно, но народ уже начал задавать друг другу вопросы. Кто может писать такие глупости? Пора уходить по-английски, не прощаясь. Догадаются еще, кто может такую хрень писать? Отличную от общего мнения. Побьют. Да и про людей хватит слухи распускать. Это некультурно. Пусть я на них и зол. Вот что их понесло исследовать мой шкафчик. Не сиделось им на попе ровно. Свербело. Ну и получили. Эх, невезуха какая-то сплошняком. Теперь еще Сэнхёну придется объяснять, зачем я покрасил директора школы. Если бы я покрасил какую-нибудь школьницу, это одно. А директор? Совсем другое. Можно ничего, впрочем, ему и не говорить. Тупо отпираться до последнего, как я делал это у директора по безопасности, и все. Но там не очень вышло. Спалился, когда сказал про безопасность краски. Эх, когда я врать прекращу? Ой, черт, еще и про директора сплетню запустить попытался. Сплетня – это сколько к карме? 50? Или, может, все 100? Время действия. Следующий день. Вторая половина дня. Место действия. Один из коридоров школы Кирин. Иду по коридору в столовую с намерением откушать перед следующими занятиями. Думаю сразу над тремя вопросами. Первым, самым сложным является вопрос, Идти на занятия к Джобону или не идти? Он меня выгнал, могу не ходить. Но занятия прописаны в учебном плане, значит идти нужно. Нужно идти, чтобы он меня опять выгнал. Чтобы у меня не было прогула. Ну и жизнь. Нас. Как там у Юрия Антонова? Жизнь играет с нами в прятки. Да и нет, слова загадки. Это жизнь, наша жизнь. Жизнь, впрочем, как бы не совсем моя, но я ее живу и идти к Джобону совсем не хочу. Ладно, даю команду своему подсознанию найти лучшее решение. Подсознание, думай. Ты умная. Вечером спрошу, что ты придумала. Я на тебя надеюсь. Вторая мысль, которая второй день крутится в голове, а не купить ли мне нормальный сотовый телефон? А то, когда я достаю и открываю крышку своего мелкого несчастья, доставшегося мне по наследству от юнми. Народ вокруг, видя сей обмылок, снисходительно улыбается. Эти улыбки начинают потихоньку доставать. Корейцы, я смотрю, вообще слегка помешаны на сотовых. Постоянно он у них в руках, постоянно они что-то с ним делают, набирают тексты, тычут стилусами. Как свободная минутка, сотовый сразу у них в руках. А телефоны тут продаются классные, с яркими большими экранами, с насыщенной цветопередачей, но не 3 копейки стоят. Вот и встает вопрос, а на кой он мне? У корейцев семьи большие, они всегда в каком-то коллективе, группе крутятся. А мне куда звонить? Маме и Онне для этого и старого телефона хватит. Да и не так уж часто я звоню. Как навигатор? Не так уж часто я где-то брожу. А теперь так вообще всю неделю за ворота школы выходить нельзя. Единственное, для чего можно приобрести девайс, чтобы от него была хоть какая-то польза, это набирать в нем тексты песен, книг. И еще найти программу для нотной записи, чтобы стилусом натыкивать на линейку нотные знаки. А потом бы телефон сам генерил уже готовые ноты в каком-нибудь доступном для компьютера или принтера формате. Но сначала нужно найти подобную программку, посмотреть ее функционал, а потом уже решать, Стоит брать для этого телефон или нет? Ну и третья мысль, над которой я думаю, это мысль по поводу обещанных учителю музыки песен. Повспоминав, я остановился на творчестве Эрони Карали, она же Эльдинка. Вещи под гитару. Можно с них и бонусных баллов набрать в счет обучения. И под свой голос, которого нет. Сделал достаточно успешный, как мне кажется, перевод двух ее песен. «Холодное железо» И спина к спине. На ступеньках стайного храма В лабиринте прошедших эпох Мы стояли, нас было так мало Мы стояли ждали врагов Нам бежать, забывши о чести Вроде ж нечего больше терять Но сказал кто-то, мы еще вместе Им нас не жизнь короткка вершись приятель своей кровь заплачу за то что вы смогли остаться пускай сегодня день не мой пока друзья мои со мною мыправимся с любой бедой чертями Богом судьбою Но вчера читая школьный чат, наткнулся на фразу о себе, Словно со звезды упала. Чем-то она меня задела. И всплыла у меня вдруг в памяти песня космодесантника. Раз меня все одно отсюда выгонят, то почему бы и не уйти красиво? Ну, пусть не красиво, это красивым не назовешь, но хотя бы как космодесантник, с шумом, пылью и гамом. Пусть помнят, перебирая разбитые черепки. Здравствуй, Юн Ми. Раздавшийся рядом голос возвращает меня из размышлений в обычный мир. Поворачиваюсь на голос. Молодая девушка в голубой полицейской форме. Смотрю. Узнаю. Это же моя кураторша из отдела по борьбе с несовершеннолетними. Точнее, наоборот, по их защите. но ну, все. Хана. Думаю, я, глядя на нее, приплыли. Сейчас все узнают про суд и про то, что я стою на контроле. «Пфе...» Вежливо здороваюсь и вопросительно смотрю на полицменшу, ничего хорошего не ожидая от будущего разговора. «Вот уж не думала, что ты поступишь учиться в такую школу!» Приветливо улыбаясь, говорит кураторша и, повернув голову, окидывает взглядом пространство, показывая им, куда. «Я тоже смотрю в сторону окна, куда смотрит она». На начинающие потихоньку уже надоедать сарай из красного кирпича, называемые «корпуса учебные». «Пути Господня неисповедимы, госпожа лейтенант», – пожав плечами, философски говорю я, продолжая смотреть на здание. «Никто не знает, что с нами будет завтра». Поворачиваю голову. Госпожа лейтенант с удивлением смотрит на меня. «У тебя все хорошо, Юн Ми спрашивает она. «Тебя никто здесь не обижает?» Учитель танцев, буркаю я. Как он тебя обижает, настораживается девушка. Танцевать учат, а у меня не получается. Жизнерадостно смеется лейтенант, закидывая назад голову и показывая ровную дугу белых зубов. Ты такая забавная, Ян -Миян. Но тут я тебе ничем помочь не могу. Слушай учителя внимательно и делай так, как он говорит. думая что ты справишься файтин лейтенант делает известный жест рукою файтин вяло салютую я в ответ думая при этом о том что форма ей идет а мне всегда нравились девушки в форме Юнми ты уже ела спрашивает меня лейтенант «Нет, только вот собираюсь пойдем поедим и за едой ты мне расскажешь как твои дела мне можно будет тут поесть да в кафе киваю я там за деньги а в столовой, Там шведский стол для учеников. Пойдем скорее. Я так проголодалась. Что-то странное, думаю я, провожаю веселую лейтенантшу в кафе. Она что, не в курсе случившегося в школе? А что она тогда тут делает? Зачем было меня так подставлять своим появлением? Может, это хитрый психологический ход? Сейчас начнем вкушать явство, и она меня начнет из-под вальколоть? Тут же одни сплошные психологи. То на мусор реакцию проверяют, то в доверие втираются. Только и гляди, как бы не облапошили. А в это время разговоры в сети. Сообщество Керин. За Юнми приехала полиция. Где? Я не видела. Женщина полицейская, которая работает с подростками. Юнми ставят на учет в отдел несовершеннолетних нарушителей. «А за что? Ты разве не знаешь?» Она поставила бомбу с краской у себя в шкафчике. А бомба взорвалась и испачкала краской господина директора и господина Дон Хё. И они попали из-за этого в полицию, потому что там подумали, что они пытались взломать банкомат. Об этом уже все знают. «Пф, ну ничего себе! А я думала, что это Юнми хотели краской испачкать». За такое действительно отчислят. Все, Юнми конец. Ее выгонят после этого из школы. Так ей и надо с задаваки.